и скажет во всеуслышании, — Остановитесь, джигиты! В самом расцвете сил вы собираетесь уйти и покинуть родной Аил, а вам только жить да жить! Пустите меня! Я пойду и умру за вас! И тут Саиде вспомнила, — Сегодня нужно отнести Исмаилу толкан. Исмаил ее ждет.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 Попридержав лошадь, он первым раскрыл свои натруженные дрожащие ладони. О, мин! Да поможет вам дух предков, возвращайтесь с победой. След затем он взмахнул камчой и, согнув могучую шею, подрагивая плечами, зарысил прочь. Мужчина не должен показывать своих слез.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 Когда воили стихли голоса, Сейде засунула под чипан мешочек с толканом и несколько лепешек, взяла веревку и серп, и за дами, крадучись, отправилась за Кураем. Туман лежал на пустынных увалах и влагах, стояла гнетущая тишина, ворон не каркнет, и только кусты и чия, намертво вцепившись дернистыми кочками в землю,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 ай почто чуваке нет ли нам письма кричала она робким неуверенным голосом заслышав голос матери трое мальчишек вырывались из задувала они играли там весь день на солнцепеке и обгоняя друг друга кидались что есть духу к почтальону письмо письмо от отца пока старый курман соображал что ему ответить